Глава сорок «Вы очень любезны, Тар — вздохнула я. «Скажите, а после нашей свадьбы вы тоже будете устраивать мне походу в подобные заведения?» «Так и вижу себя беременной, рядом с клеткой с таким вот червем. «Не язвите, адептка», — поморщился Раймонд. «Чем больше информации вы усвоите во время учебы, тем сильнее вероятность вашей спокойной жизни в будущем». «Мою спокойную жизнь в будущем?» обеспечить защиту моих божественных родственников. Как вы уже заметили, парировала я, недовольная нынешним днем, А вовсе не образование, тем более всего знать невозможно. Я не договорила. Раймот взмахнул рукой, и пол подо мной разошелся. Я завизжала и стала падать. Как падала совсем недавно. Дежавю, блин! Но на этот раз падение завершилось быстро, и приземлилась я мягко. Насток сена, покрытый какой-то тканью. И? Где? Кто? Зачем? Почему? Что этот нахальный тип опять задумал? Нахальный тип практически сразу же появился в поле моего зрения. Причем, похоже, пришел порталом, в отличие от несчастного меня. «Давайте руку, адептка», — хмыкнул он. «Поменяем место нашего свидания». «Да неужели? И почему у меня такое нехорошее предчувствие?» «Может...» «Из-за излишней наглой ухмылки?» Но руку я все же подала. Как-то не улыбалась самой скатываться со стога. Раймонд в какой то веке проявил себя джентльменом и помог мне аккуратно спуститься на землю. «Прошу». Повел он рукой в сторону открытой двери. «Уверяю вас, там снаружи гораздо интереснее». И снова эта наглая ухмылка. Ой, что-то подсказывало мне, что гораздо интересней снаружи было далеко не для всех. Ладно, вышли. Я огляделась. Амбар... Или что это такое? С сеном располагался недалеко от высокого замка, построенного из серого камня. Так, если есть замок, то значит, в нем есть и живые существа. Ну и на чью территорию мы только что вломились? И как встретит нас хозяева? Я, конечно, не сомневалась в умении Раймонда выпутываться из различного рода неприятностей. Но не хотелось бы постоянно в них влипать, в том числе и с его помощью. Пока я размышляла над своим ближайшим будущим, Раймонд упорно тащил меня к замку. И как только мы подошли к ступенькам, дверь распахнулась. На крыльце появилась высокая статная шатенка, чертами лица довольно сильно похожие на Раймонда. То ли сестра, то ли тетка, то ли еще кто из родни. «Рай!» — всплеснула она руками. «Ты и здесь?» Ну вот почему не предупредить заранее. Мы бы стол накрыли. Она запнулась, обнаружив рядом с Раймондом меня. Здравствуй, Дениза, усмехнулся он. Позволь тебе представить мою невесту Веронику Сиротскую. Мы можем войти. Дениза ахнула, потом спохватилась, закивала китайским болванчиком, постранилась, пропуская нас с Раймондом. Он так и держал мою руку в своей. Поэтому мне ничего не оставалось лишь только быстро перебирать ногами, буквально взлетая по ступенькам. «Рай, ты неисправим», — сообщила нашим спинам Дениза, когда мы переступили порог замка. О подобных встречах принято сообщить заранее, хотя бы за пару дней, а лучше всего за неделю. Вот что теперь подумает твоя невестка о нас и нашем гостеприимстве? «Моя невеста терпеть меня не может», — ответил Раймонд, продолжая тащить меня вглубь замка. И она, как и ты, до последнего не знала, где мы с ней очутимся. «И до сих пор не знаю», — буркнул я. Моя рука ныла и просила отдыха, но ее упорно продолжали держать в захвате. И с каждым следующим шагом я ненавидела Раймонда все сильнее. Позади нас что-то тарахтело и Я не прислушивалась, просто тащилась, как бычок на веревочке, и надеялась, что мое путешествие закончится раньше, чем моя же рука выскочит из сустава. В этот раз мне повезло. Несмотря на долгое путешествие непонятно куда, довольно быстро я оказалась в большой, просторной комнате, судя по обстановке гостиной. Раймонд все же вспомнил, что кроме руки у меня имелись и другие части тела. И я в конечном счете была усажена в глубокое и удобное кресло неподалеку от окна. «Я вас не просто терпеть не могу, Тарректор!» Сообщила я самодовольно ухмыльнувшемуся Раймонду. «Я вас убить готова!» Рука ныла и готова была отвалиться вместе с плечом. Рай, ты что, собрался жениться на Адепке? Все никак не могла угомониться Дениза. Даже для тебя это слишком. Не на Адепке, а на ее родственниках. Божественных, между прочим, пробурчала я, обиженная тем, что меня полностью игнорируют. И я ему нужна так же, как Сена, с которого он меня снял. Рай, потребовал ответа Дениза. Женщины Рыкнул Раймонд, затем развернулся и быстрым шагом покинул гостиную. Мы с Денизой остались наедине.